Позади тридцать лет впустую. Ну что, докатился? До самого дна? Уж никто ничто не вытащит. Хотел в грязь, получил сполна. Ну как, успокоился? Однако и теперь не очень-то он спокоен. Тот мир, хищный мир денег и успеха, всегда рядом. Одним безденежьем, убогим бытом, не спасешься. Когда узнала готовым принять обратно Альбионе, не только разозлился. Сердечко-то ведь йокнуло. Прямо в лицо дохнуло опасностью. Какое-нибудь письмо, телефонный звонок, и вмиг опять швырнет туда, где четыре фунта в неделю, усердная возня, благопристойность и подлое рабство.